Глава восьмая. Взгляд в в е н а я перехватила и в груди остро кольнула. Уехал сам только что. Мужчина, который готов был жениться и беречь меня, даже если я нашу ребенка от другого, не верю. И что-то мне подсказывает, что благодарить за эту суматоху нужно королеву. Сердце снова кольнуло, я з а к а ш л я л а с ь Похоже, с Демиеном не все ладно. Что же делать? Как разорваться? Да еще жених этот заботливо подхватил под руку и усадил на обтянутую бархатом скамью. Вы побледнели, леди? Послать за кровью? Меня осенило. Кровь. Я же буквально час назад пила ее у них. Да, лорд Виен, будьте так добры, проводите меня до моих комнат и пошлите слугу. Видимо, мне нужно прилечь. Глава стражи отправил за кровью подчиненного, а меня совсем п и е т е т о м проводил в комнаты. Еще несколько минут мне понадобилось, чтобы с улыбкой выставить жениха. Прочь, а потом со всей доступной скоростью я ринулась к тазу для умывания, выплеснула воду, сунула в горло два пальца и з в е р г а я алую жидкость в нарядную фарфоровую чашу. Вот так. Даже если кто-то увидит или почувствует запах, спишут на токсикоз, а мне нужна кровь моих мужчин. По ней я смогу узнать, что с ними произошло. Заговор на кросс совсем не то, чем учат приличных девочек. Это древнее шаманство, которое практикуют жители степи. Мне эти знания достались в обмен на увесистый мешочек курительной смеси, снимающей боль. Старая шаманка страдала болями в коленях, но не хотела на укрощение тратить свои силы. Себя лечить у всех магов получается плохо. Вот мы заключили с ней договор, она научила меня кое чему, а я исправно готовила для нее смесь и передавала через п р а в н у к а посла п р и д в о р е а с а и д ы В общем пришло время вспомнить науку старой шаманки. Я заметалась по комнате, собирая нужные мне ингредиенты, травы, пепел. песок и гусиное перо из пищевого набора. Добавила все в таз и зашептала завыла наговор поиска. в с к о р е над тазом появились две бледные проекции. Лорд Артин лежал связанный как колбаса в каком-то тесном пространстве, а под головой мерно покачивался зеленый шелк. Я сглотнула. Судя по всему, голова Люцуса покоилась на женских коленях. Я бы могла поверить в измену, но глаза посла были крепко закрыты, руки стянуты веревкой, а вокруг рта разливалась характерная синева – след от применения зелья подчинения. Для такого сильного мага это зелье нужно мешать со слабым ядом. Иначе организм со временем справится. Узкая женская рука скользнула в проекцию и нахально потрепала светлого по щеке. Вот тут я чуть не сбила н а г о в о р Очень уж знакомыми оказались эти зелено-золотистые ногти, хищно заточенные у кончиков. Не успела я разглядеть подробности. Из смеси крови и трав поднялась вторая проекция. Темный был в сознании, поэтому его кровь сопротивлялась наговору. Однако, разглядев место, в котором находился мой возлюбленный, я похолодела. Антимагическая тюрьма. Единственная комната во дворце, выложенная особым камнем. Мак не просто не может в ней магичить. Стены, пол и потолок постепенно вытягивают из него силы, пока человек не умрет. А если еще и не кормить? Вечность за что, королева так жестоко ко мне? В душе моей поднялась буря чувств. Дорогих мне мужчин не просто услали из дворца, их обрекли на безумие и гибель. н и один маг не расстанется с магией просто так. д а м и е н будет бороться, и тем быстрее потеряет магию. А Люциус – эта ужасная леди Гридж сведет его с ума, пытаясь снова превратить в послушную игрушку. Что же делать? Что мне делать? У меня совсем мало времени. Я уверена, что лорд в ь е н вот-вот явится за мной, чтобы выполнить волю королевы. И заключить со мной брак? Филерейта мне пока не вытащить. Он заперт в комнате без магии и, скорее всего, не понял, куда угодил. А Люциус, он отравлен, и с этим я кое-что могу сделать. Кровь мага дает над ним некоторую власть. Вот этим я и занялась. Достала свои зелья и с помощью шаманских наговоров. Устроила моему любимому Магу полное прочищение организма, рвала его фонтаном. Леди Гридж то появлялась в проекции, то исчезала. Жаль, не было слышно звуков. Я бы даже повеселилась, слушая ее вопли. Наконец она приказала остановить карету, и ее слуги вытащили Люциуса на травку. Помочь даже пытались. Зато рубанули зачарованные веревки, когда поняли, что светлы, й может п о п р о с т у захлебнуться. Вот теперь настал мой час. Я аккуратно начала вливать в таз зелье и шептать, шептать особым образом, чтобы кровь донесла до моего невезучего возлюбленного, что происходит. Я уповала на его силу. даже если к зелиям подмешали порошки, блокирующие магию, все должно было выйти со с т а т к а м и пищи, а уж здоровый сильный Малк не позволит над собой издеваться и поможет мне спасти Домиена. Люциус не подвел. Толи мой ш е п о т помог, толи з е л ь е к о т о р о е я вливала в его кровь с помощью шаманской магии. Но продолжая изображать корчи и судороги, он вдруг извернулся и метнул куда-то в сторону яркий белый шар. Потом медленно поднялся, д о кинул туда же еще пару заклинаний, и в проекции показались перепуганные слуги, несколько слов, повелительный жест, и вот уже леди Гридж, опутанную белой сетью, грузят в карету. И торопливо уезжают. Мой светлый несколькими жестами привел себя в порядок и одними губами сказал: "Иду к тебе, Ардель". Я вздохнула с облегчением и в ужасе услышала стук в дверь. Леди Бланш, Ее в е л и ч е с т в о велела приготовить вас к церемонии.